Милова 32. Жан не помнил, как открыл глаза, но он точно был в сознании. Он лежал на спине, но не помнил, что вообще ложился. «Что?» — произнёс он, когда почувствовал, что в состоянии выдавить из себя хотя бы слово. Голова гудела, глаза закрывались, но он силился сесть и понять, где находится. Рядом с ним на корточке опустился плут и протянул бутылку с водой. «Все в порядке», — Джан отпил воды, а затем медленно, внимательно огляделся, пытаясь оценить обстановку. Вокруг царила почти полная темнота, лишь откуда-то лился странный свет. Над ним нависло нечто похожее на неподвижное сияющее облачко. Он попробовал подняться. «Стой, стой», — предостерег его плут. Джан не послушался. Потребовалось немало усилий, чтобы встать. И он тут же чуть не ударился головой о потолок, но вовремя пригнулся. Это усугубило боль в мышцах. Облако висело над ним, почти касаясь его запрокинутого лица. Биолюминесцентный организм сродни грибам. Райская версия автотрофного организма, не фотосинтезирующий эукариот. Биолюминесценция — способность живых организмов производить и испускать свет в результате биохимических реакций, происходящих внутри их клеток. Автотрофный организм Живое существо, способное самостоятельно синтезировать органические вещества из неорганических компонентов, используя энергию солнечного света, фотосинтез, или химических реакций, хемосинтез. Нефотосинтезирующий эукариот — многоклеточный организм, который не осуществляет фотосинтез и вынужден получать органические вещества из внешних источников. Это было прекрасно. Автотрофы образовывали на потолке бесконечные узоры, немного походившие на цветы, но по большей части замысловатые и неподдающиеся логике. Они светились мягким голубым светом, таким насыщенным, глубоким, темным и вибрирующим, что казалось, будто облако вот-вот зажужжит, но, разумеется, оно было совершенно и навечно безмолвно. «Мы в лавовой трубке», — определил Джан. «Как далеко от входа!» Примерно в 300 метрах откликнулся Плут. Петрова хотела спрятаться. Трубка довольно длинная. Я исследовал ее и не дошел до конца. Это ты меня сюда принес? Нет, ты все время шел сам, пока Петрова лично не сказала тебе, что можно остановиться. Джан потер лицо руками. Петрова... Я здесь. Паркер. Голограмма вспыхнула, на секунду ослепив его. Призрак был не настолько ярким, чтобы осветить весь туннель, но Джан смог увидеть, что Петрова сидит совсем рядом. Она улыбнулась ему. «Я... я не мог...» Джан с трудом выталкивал из себя слова. Они были горькими на вкус. «Я недостаточно вынослив. Мне так жаль. Из-за меня пришлось остановиться, из-за меня все рискуют». Ее улыбка стала еще шире. Казалось, она вот-вот засмеется. «Джан», — произнесла она, — «Заткнитесь, поберегите силы и ради бога сядьте». Он опустился на пол. Петрову протянуло ему что-то вроде прессованных овсяных хлебцев, липких и сладких, и он с жадностью съел их, едва ли не с урчанием. Плут снова протянул ему бутылку, и он отхлебнул воды, чувствуя себя глупо. Ребенком, который устал на игровой площадке и которого нужно нести домой на ручках. Плут утверждал, что он продолжал идти, пока ему не велели остановиться. Может, он не совсем опозорился? «Это я решила разбить лагерь на ночь», — сказала Петрова. «Это мой приказ». «Я недостаточно вынослива, как и вы». Почти наверняка она соврала. Ложь в утешении. «До вышки оставалось часа три, солнце уже садилось. Я не хотела идти три часа в темноте. Вы пытались убедить меня, что все будет хорошо». Серьезно? она кивнула. «Вы сказали, что не остановитесь, пока я не прикажу. Знаете что, Джан?» «Вы крутой сукин сын». Вот. Она протянула ему еще один хлебец, и он запихнул его себе в рот целиком.